Глава двадцать восьмая Зашелестела карта, и Ичиро внимательно рассмотрел рисунок, изучая континенты. От качества зубы сводило, но приходилось терпеть. Потрепала Таруна зарядно. Три материка рассыпались на куски. Страшно представить, какие силы бушевали в мире, если его так разворотило. Проведя по карте пальцем, маг остановился на черном черепе, нарисованном над группой островов. Склонившись ниже, он прочел заметки, написанные мелким почерком. Затем распрямился и, взявшись за подбородок, задумался. «Архипелаг Друдош! Настоящая преступная Клоака! вотчина пиратского братства! Княжество Астейн наверняка тесно связано с ними!»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 и Ичиро зашел на базар. В продуктовой лавке он купил крупы сушеного мяса. У травницы приобрел некоторые кореньи и смеси. В лавке кожевника выбрал прочные суммы из ящера. У портного взял нить и шило. Через час, мокрый от пота, он вывалился из гомонящей толпы на улице и с облегчением, положив груз на дорогу, свистнул рикшу. «Чего желает господин?»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 «Вы очень щедры, господин!» — поклонился Рикша, ловко поймав сверкнувший кругляш. «Пусть счастье никогда не покидает ваш дом!» «Ты знаешь, где находятся купальни?» Маг вытащил еще одну монетку. «Да, господин!» «Жди здесь, отвезешь меня!» «Конечно, господин!» Рикша сочился лестью и услужливостью.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 Рикша высадила чира возле южной стены города невысокое здание сходило клубами пара через неплотную крышу из за бамбуковых стен доносились всплески и довольный смех отдыхающих на входе чира остановили вам в общественную купальню или в отдельную вежливо поинтересовался джигат в халате общественная десять медяшек отдельная пятьдесят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 Распарившись, маг задремал. Из полудрема Ичиро вывели крики. Невдалеке бронились и сыпали проклятиями. Раздался всплеск, и вопли усилились. Зачерпнув воды, Ичиро обмыл лицо, сгоняя остатки сонливости. Облокотившись на край купальни, он вылез и, взяв совбитый в стену палочки полотенце, как следует вытерся. Надев одежду, маг вышел в общий коридор, застегивая на ходу ремень с клинками. Направившись к выходу, он наткнулся на управляющего. — Что происходит? — поинтересовался маг. — Я слышал какой-то шум. — Королевские воины повздорили с бойцами наместника, — тяжело дыша ответил толстячок. — И надо же было им встретиться в мою смену. — чего это они не поделили? — недоуменно спросил Ичиро.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 справа увидишь таверну королевская корона ршамай должна быть там не дожидаясь ответа охранник сплюнул и развернувшись вернулся в сад хлопнув дверкой. дверкоймак посмотрел ему вслед и отправился на поиски короны и чиры не хотели пускать в трактир но стоило показать золото богатого клиента приняли с распростетыми объятиями воистину говорят «Золото творит чудеса!» «Богато!» — так оценил заведение маг. Было видно, что трактир предназначен для состоятельных посетителей. На потолочных балках висели стеклянные фонари, сиявшие золотистым светом. Вначале чира подумал, что это магические светильники, но, приглядевшись, увидел внутри фей Маленькие создания устало махали крыльями,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 Из инструмента он извлекал настолько тоскливые звуки, что Ичиро захотелось кинуть в него кружкой. Но посетителям, судя по всему, нравилось. Облокотившись о стойку, ичира подозвал трактирщика. — Что нужно? — поставив кружку, Джигат поглядел на мага. — Я ищу леди Шамаю из рода Хатун. Здесь ли она? — Вон там, — указал трактирщик на дальний угол зала. За третьим столиком. ичира коснулся шляпы кончиками пальцев и двинулся в указанное место. В этой части зала столики стояли вдоль стены, разделенные тонкими перегородками. Открытой оставалась лишь одна сторона. ичира уже подходил к месту, когда его остановил женский смех и раскатистый мужской хохот. Узнав голос Шамая, он сел за соседний столик и прислушался к разговору. орница война тебя ни капельки не изменила интересно ты все такая же страстная в постели бесстыдник делонно возмутилась девушка и не выдержав расхохоталась хочешь проверить я совсем не против хрипло ответил собеседник и раздался звук поцелуя тогда жду сегодня ночью — промурлыкала Шамайя. — Но все же я пригласила тебя не для этого. — Жаль, — вздохнул мужчина. — А я так надеялся на свидание. и Ичиро схватился за край стола дрожащими руками. Широко открытыми глазами он смотрел в свое смутное отражение на полированной столешнице. Сердце пропустило удар, а затем ускорило ритм.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 Но Макс задавил это желание. «Да ты что, серьезно?» — восхитился собеседник Шамай. «Да, пока он держится, но вот-вот раскроется. Когда я получу желаемое, я убью полукровку». «Отлично», — одобрил собеседник. «А почему ты не используешь афродизиаки? Все можно было бы провернуть гораздо раньше».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 «Можно будет провернуть все во время дворцового переворота. Прикончить твоего отца и братца будет даже сподручнее». «Тише!» — прошипела Магесса. «Думай, что говоришь». «Хорошо», — со смешком ответил собеседник. «Ты такая красивая, когда злишься. Жду не дождусь нашей свадьбы».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 «Пойдешь со мной, или я отправлюсь один?» «Да ты, оказывается, романтика, Чиро!» расхохоталась Шамая. Звонкий смех, такой искренний и чистый, как будто принадлежал невинному существу. Его звук был подобен хрустальному звону. Казалось, это мечты и Чиро разбиваются об острые скалы предательства и лжи. Если бы мак не услышал разговор сам,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 на ичи рассмотрел совсем чужой человек ты думал у нас что то получится залобно хохотнула она ты ничтожество которому посчастливилось найти источник древних знаний лишь поэтому я обхаживала тебя думаешь овладел парочкой заклинаний и теперь стал равным аристократом ичи разжал кулаки и сделал шаг к девушке не захотел по хорошему Значит, придется тебя проучить. Руки девушки объяло пламя, и огненная струя ударила в ноги мага. Ичера прыгнул в бок, уходя от пламени, и оттолкнувшись руками, приземлился на ноги за деревом. Пламя ударило в ствол и взметнулось в крону, превратив в вишню в факел. Выглянув из-за дерева, Ичера сделал перекат, уклоняясь от трое огненных насекомых, но они, сделав круг, снова ринулись на него.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 Не теряя времени, Чира обернулся и, использовав телекинез, толкнул Шамаю фонтан. Вскрикнув, пирамидка рухнула в прохладную воду. С разбега Чира заскочил в фонтан и, схватив Шамаю за плечи, слегка приподнял над водой. Магичка хлопала глазами и пыталась что-то произнести. По лицу Ичира текли слёзы, капая в прозрачную воду. Душа разрывалась от горя.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 С неба кружась сыпались горящие листья и лепестки вишни. Они медленно тлели в полете и падали в воду обугленным невесомым пеплом. И Чиро чувствовал, как вместе с жизнью девушки из его души что-то безвозвратно уходит. Что-то теплое и светлое. Разбитое сердце превращалось в ледяной кристалл, в котором нет места для чувств. Он смотрел в потухшие глаза, и ярость с ненавистью уходили, словно погибая вместе с его любовью. Наконец маг разжал ладонь и погладил по щеке девушку. — Прощай, Шамая! — тихо произнес Ичиро и, выпрыгнув из фонтана, направился вглубь парка.